Глава 17. «Сильным надо держаться вместе, а не возиться со слабаками», ответил Кутузов Илья и кивнул в сторону зала, где скрылись ребята. «Они как раз сильны. Каждый в своем деле. Но знаешь, чем вы отличаетесь? Статусом, навыками, да всем. Одинаковых людей не бывает так же, как и одинаковых источников у магов», пожал плечами Илья. Среди сильных об этом не говорят. Если ты считаешь себя великим магом и болтаешь об этом во все стороны, то очень скоро кто-то более сильный перейдет тебе дорогу. Настоящая сила сидит в тишине. Я заставил его задуматься. и Не стал дожидаться ответа. Мне ни к чему было с ним спорить в очередной раз. Тренировка прошла на веселе. Костя сперва показал Виталику ряд ударов а потом они вместе их отрабатывали. Я делал то же самое с Диной и Серегой. Они оба были новичками, поэтому находились примерно на одном уровне подготовки. Но чтобы не заставлять Сергея спринговаться с девушкой, я сам по очереди отрабатывал с ними удары. А в конце тренировки мы вышли на ринг, и я позволил им вдвоем попробовать атаковать меня. Стоит ли говорить, что все удары я играючи отбил, но для ребят это была хорошая тренировка. В субботу утром куратор заехал за мной, как и договаривались. Я сел в бронированную машину, и вместо приветствия он протянул мне четыре тысячи рублей крупными купюрами. «О, моя доля», — обрадовался я. «Ага. Надо бы подредить вашу бабулю, чтобы все школы прошерстила. Глядишь, так она мне на отпуск заработает. А много надо? Тысяч сто. Хочу сводить девушку на море», — мечтающе проговорил он. «А правда, что там установлены водные стены от морских регатов?» — поинтересовался я. Статьи в Глобале на этот счет были противоречивы, поэтому проще было спросить у местного. «Да, пляжи огорожены. Там дежурят в парах водные магии видящие. Честно, тот еще геморрой регатов в воде ловить. Плавают они быстрее самых навороченных катеров». Ключ повернулся в замке зажигания, и машина тронулась с места. Хорошо, что еще летать не научились. Статья о летающих регатах я тоже встречал, поэтому решил затронуть и эту тему. Из уральских гор поступало сообщение, что там видели летающих. Морские ведь тоже не сразу появились. Они мутируют? Предположил, я развивая интересную тему. Да. Но до гнезд, ни водных, ни летающих, добраться еще никому не удалось. Если вы возьмете меня летом на стажировку, то можем попробовать. Алексей, не слишком ли много уверенности для всего одной встречи с регатом? Нет, это скорее любопытство. Так значит, вам надо 100 тысяч. Если округлить, то это 17 видящих детей. Как думаете, реально столько найти? Реально. Ведь об этом узнают либо при первой встрече с регатом, которая, как правило, оказывается фатальной, Либо после встречи с призраком. Тогда попросите вашего друга не использовать недельку карандаш с бабулькой. Утром будете подкидывать школу, а вечером забирать. Сколько всего школ в Смоленске? 23. Блин, тогда надо забрать бабку на месяцок. Думаю, мы воспользуемся ее выходными и доберем нужное число к концу учебного года. А куда мы сегодня отправимся? Нейтрализовать гнездо? Охотиться на регатов? Во мне снова проснулся юношеский азарт. Умерьте пыл. Вам предстоит всего лишь сопровождать меня на дежурстве. У вас всегда дежурство по субботам? Теперь да. Начальство подстроило мой график под одного хитрого стажера. И я готов выкладываться на полную. Странно было слышать от себя подобный задор, учитывая, что меня с детства тренировали сражаться или убивать. Воспоминания были мутными, но внутреннее ощущение говорило примерно об этом. Юнцом я себя не чувствовал, но большую часть времени, когда удавалось утихомирить бушующие гормоны. Была ли у меня семья дети? Как я попал в этот мир? Умер ли в предыдущем теле? Ответов на эти вопросы у меня не было. Да и когда начинал анализировать, сразу накатывала тоска. Казалось, что я живу не свою жизнь. Чтобы отвлечься, я продолжил разговор, когда машина кураторов встала в колонну таких же бронеавтомобилей. «Куда мы поедем?» На этот раз я спрашивал спокойно. «Пока не знаю. Туда, где будет нужна помощь видящих. А вы меня боевым плетением научите?» Я чувствовал в себе силы учить новые заклинания отрабатывать. С универсальными было просто, а вот боевые можно было использовать только в специальном усиленном зале который был всего один в учебном заведении, поэтому хотел использовать навыки на практике. «Этому вас должны будут в училище научить. На третьем курсе», — хмыкнул я. «Будете три года ждать, чтобы от меня была реальная помощь? Зависит от того, как вы себя покажете, Алексей. Я вас не подведу. С этим обещанием мы и выехали из города. Солдаты нас не останавливали». Наоборот, первые ворота уже были открыты к нашему приезду. И стоило колонне въехать в коридор для досмотра, солдаты спешно открыли и вторые ворота. Поэтому мы проскочили без остановок. Иван Федорович или избавил скорость до минимума. Мы ехали час по асфальтированной трассе, и я постоянно задавал наводящие вопросы: Вот как этот? Как здесь проложили асфальт, если регаты бродят где-то неподалеку? Вместе с видящими и военными. Вы не представляете, как быстро люди работают, когда монстр может появиться из ниоткуда. И как качественно, чтобы не заставляли переделывать. Заметил. Ни одной кочки или ямы. На самом деле рабочие работают под защитным куполом, что поддерживают видящие. Но поскольку он невидим, то и угроза им кажется реальной. Внезапно из встроенной в машину рации донесся приказ. «Десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Поворачивайте влево на следующем перекрестке. Оттуда два километра до цели. Возможно, есть выжившие». Иван Федорович нахмурился, нажал кнопку на рации и ответил. «Десятый. Принято». «Поторопитесь», — раздался ответ, приглушенный металлическими помехами. «Наша машина вместе с двумя, что ехали за нами, принялась обгонять колонну по левой стороне». А от резкого поворота влево меня слегка подбросило на сиденье. «Я могу взять оружие?» — спросил я, поскольку ожидал встречи с монстром. И не собирался тупо отсиживаться в машине, как какой-то трус. «Да, но магические пули в автомате надо активировать с помощью своей манны. Помните, как делали с гранатой?» «Да, но тут, наверное, поменьше энергии надо». «Нет» поле впитают все, что вы сможете выпустить из источника. Чем больше манны, тем больше урона они нанесут монстру. Понял. Ответил я и обернулся, чтобы взглянуть на заднее сиденье, где лежала коробка с оружием. Потянулся к автомату. Совершенно незнакомая модель. Умеете пользоваться? Спросил куратор. Разберусь, уверенно ответил я, проверяя патроны в магазине. Стрелять доводилось? Может, лучше в машине посидите? Видимо, Иван Федорович вспомнил, что с ним едет стажер, а не профессиональный боец. «Да я справлюсь», — заверил его я. «За меня можете не переживать. Алексей, я уже говорил вам, что вы слишком самонадеянный». М -м, кажется, говорили». Прямо посреди дороги показался перевернутый бронированный грузовик, поэтому мы замолкли. Оба взглядом оценивали ситуацию. Двигатель машины дымился. Она лежала на боку. Вдалеке выглядывала бронированная легковушка, лежащая на спине. «Смотрите внимательно», — предупредил куратор. Я кивнул и открыл окно. «Закройте!» — закричал куратор. И в этот момент я заметил среди берез силуэт монстра. Прицелился, снял автомат с предохранителя, руки загорелись белым светом, манна за считанные мгновения впитывалась в пули. Монстр заметил нас и выглянул из укрытия. И только он собирался подпрыгнуть, как я выстрелил. Пуля попала в жесткий панцирь и взорвалась. Рев боли огласил всю округу, и монстр пополз обратно в лес. А я закрыл окно. «Ими не пробить, панцирь», — раздосадованно сообщил я куратору. «Да. Пожалуй, зря я пренебрег инструкции. Надеялся на ваше благоразумие. Я не ответил». Выслеживание монстра пробудило во мне что-то давно забытое. Словно помешанному на охоте человеку вновь дали ружье и отправили в лес. «Алексей, давайте без самодеятельности», — попросил куратор, надевая шлем. «Его бы не помешало добить», — проговорил я. «Держитесь меня, вам ясно? Скажу бежать, значит, бежите со всех ног к машине». «Да, понял я», — буркнул я. А в мыслях крутилось лишь нетерпение. «Одиннадцатый готов», — раздалось в рации. «Выходим», — разрешил куратор. Я кивнул и вышел из авто. Мне сразу захотелось проверить, что скрывается за грузовиком. Ведь там было идеальное место для засады. Но помня просьбу куратора, я себя остановил. А то в следующий раз он и вовсе меня не возьмет. Иван Федорович, видимо, подумал о том же и направился к грузовику. Я шел подле него, держа автомат на готове так же, как и мой наставник. Пока шли, продолжал напитывать пулеманный. Теперь у меня появилась цель — пробить этот чертов панцирь. Но до грузовика мы дойти не успели. Оттуда выпрыгнула огромная тварь. Ловко перепрыгнула грузовик и устремилась к нам. «Еще чуть-чуть», — проговаривал я про себя, отдавая оружие огромный запас своих сил. Иван Федорович стрелял в тварь очередями, как и те, кто приехали с нами. Пули взрывались, а панцирь не причиняя ей вреда. На этот раз и голова у монстра была покрыта плотными костяными пластинами и не пропускала пули. Выстрелы лишь слегка замедлили нашего врага. Тогда видящие перешли к боевым заклинаниям. Иван Федорович и его коллега быстрым движением повесили автоматы на плечо. Видящие работали очень быстро, создавая плетение. Два заклинания объединились, усиливая друг друга. «Читал я такой технике» а затем мощный столб света ударил по ригату. Мне пришлось зажмуриться. Асфальт задымился, растрескался. Панцирь твари знатно подпалила, но на нем не было ни единой трещины. Монстр ревел, но продолжал наступать. Между нами осталось метра три. Я понял, у нас проблемы. Кто-то из видящих попятился назад, а вот Иван Федорович, по-моему, попытался прикрыть меня. В последний момент я выстрелил. Всего раз. По туловищу. Нас ослепила мощная вспышка света. Чтобы не получить ожог сетчатки, я отвернулся. Она была в десятки раз ярче того, что у меня получилось при пробое первого заклинания. Через минуту все прекратилось. Обернувшись, я увидел, что от монстра ничего не осталось. Только дырка в асфальте и странный горьковатый запах. «Охренеть!» — воскликнул один из видящих, снимая шлем. «Вань, ты где этого парня надыбал?» «Там таких больше нет», — ответил мой куратор. «Было видно, что он тоже ошарашен». «Не знал, что пули так могут», — продолжил коллега моего наставника. «Могут. Но не представляю, сколько манны в них надо вложить. Алексей, сколько осталось в вашем источнике?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Мало». «Не расслабляемся! Регата могут прятаться в лесу!» — крикнул Иван Федорович. «Я могу добить того, в кого выстрелил при подъезде!» — предложил я. «Нет, его тушу, скорее всего, уже забрали сородичи и устроили засаду!» «Мне кажется, в машине кто-то есть!» — сказал я, присмотревшись к бронированной легковушке. «Пойдемте проверим!» — кивнул мне Иван Федорович. «Но не забывайте смотреть по сторонам!» «Я смотрел!» Но больше ни одного монстра не увидел. Не знаю почему, но этот факт меня даже расстроил. Словно одержимому охотнику в лесу попался всего один заяц, а оленя выследить так и не удалось. Мы подошли к легковушке, пока коллеги Ивана Федоровича разбирались с грузовиком. Не знаю, как в этом мире делали пуленепробиваемые стекла, но лобовое было выбито. Да так, что там виднелся силуэт громадной лапы регата. На переднем сидении никого не было. Ремни безопасности были порваны, на стекле засохшая кровь. Но вот на заднем сидении я увидел девушку. Она не откликалась. Видимо, была без сознания. «Достанем», — коротко проговорил Иван Федорович. «У меня есть отмычка для таких случаев. Отойдите от двери», — проговорил он, видимо, для меня. Он достал из кармана небольшой футляр. Вытащил оттуда ключ, который выглядел как маленький шестигранник. Куратор вставил отмычку в щель замка. Я заметил, как он направил в нее каплю своей манны. Теперь отмычка приобрела форму нужного ключа и сама провернулась. Дверь открылась без труда. Броню смять было практически невозможно. Практически, поскольку регатам иногда удавалось это сделать. «Алексей, вы меньше меня по комплекции». «Сможете пролезть внутрь?» «Да», — кивнул я и забрался в салон. Там, вверх головой, висела девушка с белоснежными волосами. Лишь на макушке они были залиты кровью. Ее вдавил в кресло ремень безопасности, но я с легкостью смог освободить пленницу. Придержал, чтобы она не свалилась и не повредила еще что-нибудь. Я слышал, как Иван Федорович докладывает что-то по рации. Выбрался сам и достал девушку. Проверил, что она дышит, и взял на руки. Пока нес девушку к машине, она очнулась. Судорожно заморгала. «Все в порядке, вы спасены», — успокаивающим тоном проговорил я. «Алексей, посадите девушку на заднее сиденье, Поедем навстречу скорой», — отдал распоряжение наставник. «Кто вы?» — хрипло спросила блондинка. «Видящий», — коротко ответил я. «Мои... мои родители». Я не был уверен, что именно ее родители сидели на первом сидении, поэтому пожал плечами. Девушка зарыдала прямо у меня на руках. Именно в этот момент я осознал всю серьезность, нависшей над миром угрозы. Удачное перемещение между городами теперь зависит от везения. Ведь эти монстры способны пробить даже броню. Понял, каким риском каждый раз подвергаются видящие, выходя на дежурство. Понял, почему Иван Федорович Отказался от графского титула ради служения империи. В этот момент мне и самому захотелось внести такой же вклад. Но это было лишь мимолетное желание, вызванное разбушевавшимися эмоциями. Я усадил девушку в нашу машину. Выдал ей бутылку воды. Попросил осмотреть рану на голове, но девушку захлестнули слезы. Она будто не слышала и не замечала меня. «Алексей, оставьте ее. Скоро разберется». «Угроза для жизни девушки не наблюдается», — сказал Иван Федорович. «Хорошо», — ответил я и закрыл заднюю дверь. Сам сел на переднее сиденье и пристегнулся, не выпуская из рук автомат. Мы поехали навстречу скорой. Но в зеркало заднего вида я заметил, как другие видящие выводят из грузовика еще двоих выживших. Смотрел на дорогу, стараясь не обращать внимания на плач девушки. Мы не могли ее успокоить, поэтому решили оставить в покое. «Где вы научились так стрелять?» Внезапно спросил у меня Иван Федорович. «В тире». Не задумываясь, ответил я, поскольку и сам не помнил, где научился. «Наверное, чуть ли не каждый день туда ходили». Я понимал, что меня проверяют. Ивану Федоровичу показалась странной моя быстрая адаптация, но иначе я поступить не мог. Тогда бы были жертвы среди видящих. «Было дело», — ответил я. «Из какого оружия стреляли?» Это был вопрос с подвохом. Оружие в этом мире кардинально отличалось от того, что было знакомо мне. Механика выстрела была той же, но названия и сборки совершенно незнакомые. Благо, что я не терял времени зря и изучил этот вопрос в глобале. «Из Койота-72 в основном», — ответил я. «Хорошая модель, но не боевая. Я же говорил, что быстро адаптируюсь. Даже слишком быстро», — произнес Иван Федорович одними губами. Со скорой мы встретились через 20 минут и передали девушку. Другим выжившим срочная помощь была не нужна. Поэтому остаток дежурства прошел в качестве сопровождения всех обратно в город. В 4 часа дня бронемашина-куратора уже остановилась возле училища. Я вернул автомат на заднее сиденье, все это время неосознанно держал оружие у себя, словно с ним было спокойнее. «Вас в среду ждать с констоварами?» Уточнил я, чтобы не задерживаться в этот день на тренировке с мастером. «Четверг. А я в пятницу уже бабулю в школу отправлю. Пусть развлекается». «Хорошо». Я потянулся к ручке, но следующий вопрос завел меня в тупик. «Алексей, вы же никогда не были вором». «Был». Это было правдой. Всего на день я связался с гильдией воров, но о длительности никто не спрашивал, что было мне на руку. Сомневаюсь. Такое холоднокровие я видел лишь у убийц, когда отряд видящих направили в тюрьму особого режима, чтобы изгнать призраков. К слову, теперь понимаю, почему мы тогда не нашли ни одного призрака.